Действие второе. Лица. Негина, Смельская, Князь Дулебов, Великатов, Бакин, Мелузов, Нароков, Гаврила Петрович Мигаев, Антрепренер, Яраст Громилов, Трагик, Вася, молодой купчик приятной наружности и с приличными манерами. Публика разного рода, более купеческая. Городской сад. Направо, от актеров, задний угол театра, деревянного, с входной дверью на сцену. Ближе к авансцене садовая скамейка. Налево, на первом плане, под деревьями, скамейка и стол. В глубине, под деревьями, столики и садовая мебель.